Глава 51. Ванной. Леди Вирджиния добивается своего. На стук в комнате Елены никто не отзывался. Вирджиния немножко помогла двери открыться, отвернув защелку с внутренней стороны. Голоса доносились из ванной. Конечно, крайне бесцеремонно со стороны хозяйки вторгаться вот так, но и обстоятельства вопили о том, что если она не вмешается, то Елена и Энтони не промаршируют под венец бодрым шагом. Она громко ударила теперь уже в дверь ванной комнаты, как в набат. Голоса замолчали. «Я не могу, я принимаю ванну», — пискнула Елена. «Ничего страшного, я сама открою», — буркнула себе поднос леди Вирджиния, заходя тем же манером, что и в комнату. Картина, представшая перед ней, привела бы кого-нибудь другого смятения, но у леди не дрогнул ни единый мускул. Елена отмокала в корыте с водой прямо в одежде. как экзотический цветок или необычный гриб. Юбки надулись вокруг нее. Один чулок остался на ноге, а второй валялся на коврике. Хорошо хоть башмаки сняла, прежде чем нырнуть. «Ах, бедняжка! Я принесла успокоительный отвар. Сама пью такой. Но помимо душицы добавила пустырник и валерьяну». Это она еще не сказала про Мелиссу и двойную дозу измельченных шишек хмеля, от которых быстренько захрапел бы и Герберт, не то что маленькая хрупкая девушка. и не пришлось притворяться, изображая в голосе сочувствие. Глядя на Елену, и так хотелось плакать. «Как вы гостеприимны! Потрясающе!» Это с табуретки у стены отозвалась Фелиция, которая походила на змею больше, чем когда-либо, на роскошную и ядовитую расправляющую капюшон перед броском. «Но я не вижу смысла пользоваться благами этого дома и далее. Ваш сын уже доказал, что не в состоянии защитить мою дочь. Угробить — это да!» «В ночь мы не поедем, на утро потрудитесь, пожалуйста, подготовить экипаж. Или подскажите, где его можно нанять». Елена страдальчески прикрыла глаза. «Решительного настроя, как у матери, нет и в помине», — пришла к выводу Демонесса. «Уже не так плохо». «Вы правы в одном, Энтони мне как сын». «Или просто сын, потому что в данном случае сравнение неуместны, и я не позволю разрушить ему жизнь. Впрочем, жизнь Елены тоже будет в руинах. Где вы были, когда ее прилюдно топтал жених?» Вы считаете, что есть кто-то на Мидиусе? Кто укроет ее от посягатель Стархонтов лучше, чем Адский принц? Тогда любая из ваших шляпок рассудительнее, чем вы». У девочки на руках, ногах и даже на шее совершенно чудовищные цепи. В стародавние времена с невольниками обращались нежнее. Вы считаете это нормально? Заковать свободного человека? Наброситься на нее в состоянии... Нет приличных слов, чтобы это описать. Я глянула на этого да мельком, и мне хватило. А ребёнок находился наедине с вашим монстром несколько минут. Фелиция токомкала платочек, то прикладывала его к глазам. Получалось натурально, но ее холодные голубые очи препарировали хозяйку дома. От нее не укрылась ни одна деталь. От чистоты дыхания до каждого жеста. «Если мои шляпки думают вместо меня, то за вас, видимо, мыслит ваш конюх и ваш дворецкий. причем по очереди. Мама!» Елена потрясенно забулькала и чуть не ушла под воду. «Может, вы бы раздели дочь, а то она того и гляди утонет?» В этот момент Вирджиния едва выносила лицемерную кровь при светлых в одном помещении. Фелиция могла бы быть нормальной теткой, но вместо этого предпочитала оставаться мигерой. Не вы ли упоминали, что связали графа клятвой, и он не принудит Елену ни к чему, ни насильно, ни с помощью чар? Если у меня на руках умрёт ребенок, то мучение вашего никак не успокоит. Реальность такова, что этот не способен держать себя в руках. Он только что это доказал. Елена попробовала вмешаться, но ей не хватало голоса. «Перестаньте, пожалуйста, обе. Мы никуда не поедем, пока я не поговорю с Арбасом». «Да, я не могла рядом с ним даже дышать, но ему тоже было очень больно. Я его таким никогда не видела. Я не хочу, чтобы он страдал». «Послушай, милая, ты сейчас в такой ситуации, что демоны вокруг будут страдать неизбежно. За исключением одного, который в тебя вцепится». Снова вмешалась мамаша. «Я серьезно склоняюсь к мысли, что надо попросить убежищу у Пресветлых». Вирджиния от возмущения как будто стала выше ростом. «Да вы бредите, уважаемая. Девочку похитил кто-то из архонтов. Они могут выкачивать ее энергию в своих целях, как источник энергии. Да без разницы, какого характера у нее искра. Вы, когда блефуете, делайте это, опираясь на карты в руках, а не на влажной фантазии». Фелиция собралась было возразить, но Демонесса добавила в воздух немного горечи, отчего у обеих Валентайн запершила в горле. «Кандалы проявились, потому что Эд вот вытягивал невесту при помощи объединяющей их связи». «Согласна, для человека это крайне болезненно. Но с чего вы взяли, что там, откуда он ее достал, Елена ждала не более худшая участь?» Девушка села в ванне. Платье облепило ее куда сильнее, чем обычно. И Вирджиния опять поразилась, какая же Елена худенькая. Грудь вроде бы есть, но ключицы торчат, как две спички из коробка. Зато без этих очков широкая широкой оправе, она даже хорошенькая». Открытое и живое лицо. «Это... это было ужасно», — прошептала она. «Я бы погибла от боли или от стыда. Повторяю, буду разговаривать только с Энтони. Вы за меня ничего не решите». «Я поставлю чашку с напитком на столике у кровати», — примирительно сказала Вирджиния. «Простительно, что вы обе плохо понимаете, как устроены демоны. Энтони поранил себя, чтобы набрать крови. Но это мелочи для такого, как он. Куда серьезнее, что привязка истязает, выматывает его». «Он должен быть рядом с вами, Елена. Он умирает каждую ночь, потому что не может приблизиться. Ни один демон на его месте не вытерпел бы таких мучений. А вы ставите ему в вину, что сегодня он почти сорвался». «Мученик!» — закатила глаза леди Фелиция. Однако Елена была настроена совсем иначе. Тревога в ее глазах разгорелась с новой силой. Вирджиния не сомневалась, что сейчас она в красках представила, как страдал демон. Добившись ровно того, чего и собиралась, она поторопилась пожелать дамам спокойного сна. Жаль, что нельзя послать Фелицию подальше, да хотя бы в конюшню, раз леди не даёт покоя то, как хозяйка дома проводит свои вдовьи ночи. Если бы не это Райт, то девочку бы вряд ли нашли.